Глава сорок первая. База ВВС «МакКоннелл». Джаред, нужно что-то решать. Как, простите, его зовут? Мне он представился как Али Лапуант. Больше ничего не знаю. Имам Альтарик дал другие показания. Он сообщил, что выбрал вас в качестве проводника для Джубы, чтобы помочь ему освоиться в США. По его словам, вы не отходили от Джубы ни на шаг. Кому, как не вам, знать секреты багдадского снайпера? — По-моему, мне нужен адвокат. — По-моему, тоже. Но вы, к несчастью, от него отказались, так что вам никто не поможет, и выбор у вас невелик. — Не знаю, что сказать. Молчание — это не вариант. — А какие у меня варианты? — Мы можем переправить вас в Детройт, оттуда в Кинрос, в тюрьму штата, на общий режим. — Господи, надеюсь, нам не придется этого делать. Результат будет плачевным. — Или, — спросил Джаред, — вас объявят участником, помощником Джубы в подготовке ко всем его преступлениям. Поскольку одно из них совершено в Израиле, израильтяне, которые очень интересуются Джубой, могут потребовать вашей экстрадиции для допроса в Масаде. Ой — Ой-ой, ну ладно. — Что вы предлагаете? — Ту же сделку, что и раньше. Сегодня во второй половине дня вас отвезут в суд, где вы дадите показания перед Большим Советом присяжных, после чего УБН получит право арестовать Рауля Менендеса. Вы выступите против него в суде. Он отправится в тюрьму. Вас увезут по программе защиты свидетелей. Все то же самое, кроме одного. Сегодня после суда вас переправят в строго охраняемое здание ФБР. Оно тоже находится на территории военной базы. И вы расскажете все, что вам известно про джубу. То есть вообще все, без утайки, потому что мы не УБН. Мы будем расспрашивать вас снова и снова. Накачаем вас наркотиками с вашего согласия, потому что оно станет частью сделки. Введем состояние глубокого гипноза. Вам также предстоит работать с лучшим полицейским художником в мире который нарисует подробный портрет снайпера. Это займет много времени. Если нам покажется, что вы не договариваете, мы надавим изо всех сил. В том случае, если нам не удастся остановить Джубу, и он совершит то, для чего приехал сюда, вам не поздоровится. Когда все закончится, мы одолжим вас израильтянам и всем остальным, кто пострадал от рук Джубы, например, Малайзии или Филиппинам, А потом вы отправитесь в Кинралс, Если оно вообще будет, это потом. Джаред вздохнул. Похоже, он осознал весь ужас своего положения, и ему стало очень жаль себя. Все пошло не так, как он планировал. Он до сих пор не понимал, что мир — это безжалостное место, где наивных идеалистов стирают в порошок. «Видите ли», — сказал он наконец. Менендес — говнюк. Он меня не в грош не ставил. Хотел убить. Так что я имею полное моральное право сдать его властям. Но Джуба — другое дело. Он мне как брат. Честно говоря, меня не волнует ислам. Меня волнует судьба моего народа. Я не верю ни в Аллаха, ни в Яхве, ни в вашего Иисуса Христа. Ни в кого из них не верю. Но мой народ... Нагибают все, кому не лень. От нашего имени говорят только такие, как Джуба. «Если повзрослеете», — произнес Гольд, «то, пожалуй, поймете, что истинная мудрость в умеренности, милосердии и банальной вежливости, а за образом бесстрашного воина, таким привлекательным для молодежи, скрывается психопат, сгорающий в огне собственных страстей. Сильный герой — это хорошо. Но до вас непременно дойдет, что сила и зло — это разные вещи. Не сомневаюсь, мистер Гольд, что вы говорите от всей души. Но для одних джуба злодей, а для других — герой. Будь что будет. «Бедный мальчик», — сказал Чендлер, — «вы же по собственной воле отправляетесь в преисподнюю. И это билет в один конец. Ну а Нетфликс там хотя бы есть». Пошутил Джаред и хотел было усмехнуться собственной шутке, но не смог».